не убила в нем, в конце концов, романтической надежды на наступление дня, когда она откроет ему свою страстную любовь. Ведь только благодаря этой надежде он полюбил и продолжал оставаться влюбленным. И вот, чтобы немного обновить душевный облик Адетты, слишком застывшие черты которого, боялся он, утомят его, Сван писал ей вдруг письмо, полное мнимых разочарований и притворного негодования, отправив его с таким расчетом, чтобы она могла получить его до обеда. Он знал, что она испугается, поспешит ответить ему и надеялся, что когда сердце ее сожмется от страха потерять его, то из него брызнут слова, которые она никогда еще не говорила ему. И действительно, при помощи этой уловки Ему удалось добиться от нее самых нежных писем, какие только она писала ему. И одно из этих писем, присланное ею в полдень из Золотого дома, там происходил тогда благотворительный праздник Париж-Мурсия, устроенный в пользу жертв недавнего наводнения в Мурсии, начиналось так. «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что едва я в состоянии писать». Эти письма Адетты Сван бережно спрятал в тот же ящик, где хранилась увядшая хризантема. Или же, если у нее не было времени написать, она живо подбегала к нему, едва только он показывался на пороге гостиной Вердюренов и обращалась со словами «Мне нужно поговорить с вами». И он с любопытством наблюдал, как на лице ее и в ее словах обнаруживались до сих пор скрываемые ею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 похожие на те картинки, что наклеиваются там и сям на прозрачный абажур, остальные части которого представляют собой лишь светлое пространство. Он пытался различить силуэт Адетты. Затем, едва только он входил в комнату, глаза его невольно начинали лучиться такой радостью, что господин Вердюрен говорил художнику «Эге, кажется, будет жарко». В самом деле –